Особые техники китайского ушу Китайское ушу несет на себе определенную печать мистицизма, признанную в обществе. Это обусловлено особыми техниками различных школ и направлений, тем, что иногда называют истинным кунг-фу. Неуязвимость для холодного оружия Немало людей видело показательные выступления, на которых серебряные копья вонзают в горло, а по животу наносят удары огромными топорами. При этом на теле мастера не остается никаких шрамов и следов. Это не сказка, а жесткий цигун. Тем не менее, и у него есть свои хитрости. Так, используемое оружие не должно быть остро заточено. С оружием надо действовать равномерно, без резких движений. При попытке разрубить топором живот, лезвие хоть и занесено очень высоко, но в момент соприкосновения с кожей у него отсутствует какое-либо ускорение. Когда копья на сцене вонзаются в горло, оба мастера также ведут себя очень последовательно и постепенно наращивают усилия. Если оружие будет остро заточенным, а применение силы резким и грубым, то последствия могут оказаться самыми печальными. Также существует разновидность бокса тебушань – железная рубашка, в просторечии известная как дзинь-джунь-джао покрышка из золотого колокола. Ее относят к жестким тренировкам, и после достижения успеха в ней можно не бояться атак с холодным оружием. Тем не менее, даже известные мастера боевых искусств древности признавали, что, несмотря на успех тренировок, при встречном бое с вооруженным противником все же лучше уклониться. Таким образом, данная техника не дает никаких гарантий непобедимости. Дальнодействие ударов Дальнодействие ударов также называется «пикун цюань», кулак, расщепляющий пустоту. Согласно данной методике, удар можно нанести с некоторого расстояния, не касаясь противника, и тем самым повалить его с ног. В Шаолинь Цюаньшу Мидзюэ, в «Секретах шаолиньского кулачного боя истинных мастеров» встречается высказывание известного шаолиньского монаха Джи Юаня. «Упражняясь в божественном дыхании через пятки, Беспрерывно на протяжении 40 лет вы обретаете способность применять силу ладони с расстояния более 100 шагов. Противник будет повержен мановением вашей руки. Легкое передвижение Легкое передвижение подразумевает занятия мастеров по прыжкам и кувыркам с целью достижения легкости управления телом, равномерной поступи и стабильного касания земли, вплоть до того, что можно будет взлетать на карнизы, ходить по стенам и не оставлять следов на снегу. Данная техника характеризуется очень высокой сложностью и практически полностью исчезла. Тем не менее, в последние годы монахи Шаолинь на горе Сунчань стали тренировать данное умение – и научились легко взбираться по отвесной стене высотой 3 метра. Ладонь железного песка Тешаджан, ладонь железного песка, сочетает в себе внутренний и жесткий цигун с применением специализированных препарок на основе препаратов китайской медицины во время тренировок. В данном виде борьбы успех достигается довольно легко, И он обладает высокой боевой применимостью, поэтому многие ушуисты нового времени тренировались в этом стиле. Техника акупрессуры В силу скрытого характера передачи данного искусства простому человеку практически невозможно овладеть им полноценно. Это также стало причиной того, что исторически сложилось несколько направлений боевой акупрессуры каждая со своей традицией и уникальным набором необходимых и смертельных точек. Так, говорят, что в шаолиньском направлении насчитывается 36 смертельных точек и 11 точек, которые ведут к потере сознания. Если нажать на них в контактном бою, то противник либо умрет, либо упадет в обморок, потеряв всякую способность вести борьбу. Разумеется, что кроме боевого применения – а также имеет медицинские лечебные функции. Как говорили древние люди, для того, чтобы овладеть этим искусством, необходимо иметь крепкий внутренний потенциал. Чистейшая энергия Ци вырабатывается исключительно в процессе выполнения такого упражнения, как стояние столбом. На этой основе необходимо в течение многих месяцев и лет Тренировать силу нажима пальцев и меткость. Скрытые средства нападения Скрытые средства нападения относятся к самым тайным и коварным техникам китайского УШУ. Обычно мастера боевых искусств тренируются в использовании таких средств исключительно с целью обеспечения самозащиты для того, чтобы в безвыходной ситуации повалить противника на землю. Тем не менее, даже среди мастеров боевых искусств есть люди, не соблюдающие этику и готовые губить своих коллег, используя скрытые средства для нанесения ранений в неподобающих обстоятельствах. Скрытые средства характеризуются удобством ношения и абсолютной незаметностью. При этом их можно использовать как с близкой, так и с дальней дистанции. Их боевая мощь, несравнима с дао, мечом, копьем или шестом. В древности многие великие мастера ушу завоевали известность именно благодаря умению пользоваться ими. В особенности этим обязаны были владеть телохранители, как с одной, так и сразу с двух рук, чтобы иметь возможность пускаться в опасные путешествия. В традиционном китайском ушу Насчитывается 36 видов скрытых средств. Веревочное копье, дротик, тайные стрелы, выпускаемые из одинарной трубки, тайные стрелы из трости с раструбом, молот-метеор, метательный нож, метательные камни, летающие когти, трезубец, боевой колокольчик, метательные стрелы, короткая палец с зубьями, металлический серп, дротики в виде монет, «Железная маслина», «Драконов крюк», «Бурав», «Боевая жемчужина», «Пневматические стрелы», «Галька», «Рогатка», «Ракета», «Лассо», «Арбалетные стрелы», «Маленький потайной лук», «Тану», «Метательное копье», «Ручная пищаль», «Металлическая плеть», «Молоточек с иглами», «Парные кольца», «Металлические пластины», «Летающий меч», «Мушкет». Скрытое оружие получило большое распространение в ходе военных действий, повлияв и на народное Ушу. В народе было изобретено большое количество его разновидностей, обладающих немалой убойной силой. Период Мин и Цин представляет собой золотой век развития Ушу, в течение которого скрытые средства нападения из военной сферы попали в народную. В особенности это широко практиковалось в эпоху Цин. Пословица гласит «От открытого удара легко уклониться, от удара из-за угла уберечься трудно». Под влиянием традиционной китайской идеологии и боевой морали многие мастера боевого искусства полагались исключительно на кунг-фу для достижения победы, отрицая использование скрытого оружия для нанесения вреда врагу поэтому применение скрытых средств так и не вошло в широкую практику. Тем не менее, как разновидность оружия, они стали крайне разнообразны, часто изменялись и заняли определенное место в истории УШУ.